Глава двадцать третья. Френ. Френ потянулась за одним из банановых кексов Эсси. Сегодня утром она пробежала семь миль без остановки. Так много не бегала с тех пор, как забеременела Авой. Добравшись до дома, она покормила Аву грудью и приготовила омлет на тостах для Найджела и Рози. За всем этим она забыла поесть сама. — Я тут подумала, — сказала Эсси. Раз уж мы начали вот так регулярно собираться, может, нам стоит пригласить Изабель? В конце концов, она живёт на нашей улице. Что вы думаете? Регулярно, подумала Френ. Когда они решили встречаться регулярно. Именно Эсси придумала эти посиделки, и первой мыслью Френ было вежливо отказаться. Она не была в настроении сидеть с соседками за кофе и шутить. Но потом она услышала странную нотку в голосе Эсси. Она была едва заметна, почти не слышна. Можно было решить, что ей показалось. Но Эсси в последнее время немного нервничала. И, учитывая прошлый раз, Френ решила, что ей следует согласиться. Она не знала, что идет на регулярную встречу. — Ну, конечно, — сказала Френ, разрезая булочку между Розей и Мией, которая играла на полу. Энш позвала Эсси. Энш моргнула, как будто только что проснулась. Что? О, да, хорошо. Энш согласилась на эти посиделки без энтузиазма, как и Френ. Она взяла свою банановую булочку и откусила кусочек, что было неожиданно. Энш редко ела что-нибудь с рафинированным сахаром. Френ заметила, что рубашка Энш помята и расстёгнута, что тоже было на неё не похоже. Отлично. провозгласила Эсси со странным воодушевлением. Эсси даже не заметила, что крошки маффина Мии и Рози сыпались на коврик на полу, хотя обычно она следила за чистотой. Но её хорошее настроение продержалось всего несколько секунд, прежде чем Полли закричала из спальни: "Нет! Она откинулась на подушке. "Ну нет, я же только что уложила её. «Двадцать минут назад!» «Спит, как кошка», — сочувственно сказала Френ. «Ава такая же. Хочет спать только со мной». Ава спала у нее на руках. Хотя Френ устала от этого, со всем остальным все было в порядке. Эсси, напротив, рассердилась, что Полли проснулась. Она потопала в спальню, чтобы переложить ее. Френ смотрела ей вслед. «Как ты думаешь, Эсси в порядке?» Спросила Анна Энш. Энш нахмурилась, глядя в ту сторону, куда только что побрела Эсси, но было ясно, что её мысли были где-то далеко. Фрэн начала задаваться вопросом, всё ли в порядке с Энш. Я думаю, что она действительно немного отстранённая, неопределённо ответила Энш. Но если твой ребёнок вообще не спит, можно и вправду сойти с ума. В этом она была права. Фрэнэ сама уже несколько дней толком не спала. Она была слишком занята мыслями о том, что сказал ей доктор Прайс. Она могла бы сделать тест на отцовство без разрешения Найджела, если бы использовала ДНК Рози. Но он не рекомендовал этого и не будет этого делать. Он считает, что было бы гораздо лучше сказать Найджелу правду, заручившись чьей-то поддержкой. Она чуть не рассмеялась. Поддержка. Где же её взять? Кроме того, в последнее время с Найжелом всё было отлично. Он был идеальным мужем, преданным отцом Авы и Рози, любящим мужем. Вот почему её постоянные метания были так нелепо. Зачем ей делать тест на отцовство, когда между ними всё так здорово? Нет, решила она. Она не будет этого делать. Ключи звякнули в дверях. и тут в гостиной появилась мама Эсси. В это же время Эсси вышла из спальни, неся Полли. — О, слава богу! — сказала Эсси, чуть не падая в обморок от облегчения при виде матери. — Я схожу с ума! Полли почти не спала весь день. Я скоро чокнусь! Эсси сунула ребенка матери. Фран мучилась от ревности. Почему у нее нет такой матери, как Барбара? Кого-то, кто мог бы просто прийти... и взять все проблемы на себя, когда дела идут кувырком. Её собственная мать была не из тех, кто помогает, и уж точно не из тех, кому можно довериться. Она представила себе реакцию матери, если признается в своей неверности. "В какой передрягу ты вляпалась?" сказала бы она приглушённым голосом. "Тебе нужно забыть об этом тесте и просто оставить всё как есть". Потом она, вероятно, добавит не думаю, что мы должны говорить об этом твоему отцу, и вопрос будет решён. Конечно, у её мамы были и сильные стороны: интеллект, хороший моральный компас, страсть к путешествиям. Но улаживание подобных ситуаций было за пределами её многочисленных возможностей, а это означало, что у Фран не было человека, которому она могла бы довериться. Барбара положила сумочку и поправила поле на своём бедре. Она выглядит измученной. Ты пробовала гладить её по спинке? Наступила короткая пауза, во время которой Эсси, по-видимому, бросила на мать расстроенный взгляд женщины, чей ребёнок не спал уже целую вечность. Почему бы мне самой это не попробовать? Быстро сказала Барбара и исчезла из комнаты вместе с Полли. Она была матерью о которой мечтала каждая женщина с маленькими детьми, матерью, в которой нуждалась Френ. Эсси упала в кресло. — Ах, тишина! Я понятия не имею, как она это делает. Клянусь богом, если этот ребенок снова заплачет, я потеряю... — Френ, ты в порядке? — Я в порядке, — сказала она, с ужасом осознавая, что плачет. Эндж и Эсси подались вперёд в своих креслах. Для них эта ситуация была полной неожиданностью. Френ не знала, кто чувствует себя более неловко. Что случилось? спросила Эсси. Я даже не знаю, с чего начать. Всегда лучше начать с начала, мягко заметила Эндж. Она передвинула свой стул поближе к Френ и положила руку ей на плечо. И это было как раз то, что нужно. У меня был роман, выпалила она. Облегчение от признания было мгновенным. Я имею в виду, это был не настоящий роман, просто дружба и пара свиданий на одну ночь. Это было год назад, парень с работы. Энш отдёрнула руку и поднялась на ноги. Энш, в чём дело? Эсси быстро заморгала, пытаясь понять, что происходит. Энш сердито посмотрел на Френ. "В чём дело?" "Я потрясена и расстроена, вот в чём дело. Неверность гораздо более разрушительна, чем пара свиданий на одну ночь. Она может разрушить семью, разрушить жизни. В любом случае, думаю, мне лучше уйти, прежде чем я скажу то, о чём потом пожалею". Она схватила сумочку Её лицо было искажено, как будто она изо всех сил старалась не расплакаться. Франц заметила, что у неё дрожат руки. Франн и самой немного подтрясывала. Энш рывком распахнула дверь. "Нет, нет, нет!" Эссе вскочила на ноги. "Энш, пожалуйста, не хлопай!" Она закрыла глаза и в ту же секунду в соседней комнате заплакала Полли.